Глава 18. Умри, сволочь. Умри. На куканень. Сдохни, сука. Пока, пока, рачок. Багровая искорка догнала очередного пришедшего по мою душу мстителя, расплескала вокруг него небольшое озерцо пламени, а затем отправила к праотцам. Я удовлетворенно взглянул на дело своих рук, растянулся на чистом белом песочке и веско произнёс: Краб не мамонт, краб не вымрет. Твари, охотно поддактал фринд. Мерские. Какой-то был по счёту. Восьмой. Три палки. В принципе, без разницы. Дорогие хейтеры, напоминаю, что каждый из вас может последовать примеру этих недоумков и заглянуть ко мне на огонёк. Мы будем очень рады. Что скажете, парни? Устроившийся в соседней луже Говард вальяжно булькнул, краб с сомнением щелкнул клювом, а Флинт неохотно пискнул. «Опасность! Хрень!» «Да ладно тебе!» Место, выбранное мною для отдыха, идеально соответствовало всем критериям безопасного убежища. расположенный в 30 м от суши риф оказался достаточно длинным и позволял совершать небольшие прогулки. Котящиеся к берегу волны создавали комфортную буферную зону, а забегавшие на огонёк враги были вынуждены ограничиваться исключительно дальнобойными заклинаниями. Плещущийся вокруг нас океан давал возможность скрываться от самых настырных агрессоров. Одним словом, мы с питомцами чувствовали себя прямо-таки восхитительно в отличие от разгневанных оппонентов. Найду в реале, все зубы выбью, чмо. Уважаю людей, которые подписывают свои донаты. Традиционно улыбнулся я, проверяя удочку. Спасибо, дорогое чмо за голду и контент, особенно за голду. Так, Говард, ныряй за наживкой. Эту какая-то сволочь сожрала. Кальмар одрычённо хрюкнул, медленно сполз в море и замер, с тоской косясь на меня огромными глазищами. Давай, давай, одно щупальце здесь, другое там. Вперёд, тварь. Тихо, не буянь. С того момента, как я начал трансляцию, прошло уже больше 12 часов. За это время на наш островок напали целых 8 раз. Самый продвинутый из хейтеров даже раздобыл где-то лодку и около 20 минут беспомощно дриффовал в полосе прибоя, яростно размахивая вёслами и поливая меня нецензурной бранью. Разумеется, все эти наскоки заканчивались одинаково. Я или шоттал врагов искрой, или расстреливал обычными молниями, после чего спокойно возвращался к рыбалке. Униженные мстители присылали мне лучи ненависти и оскорбительные донаты. более лояльные зрители ограничивались словами поддержки и шутками. А на форуме тем временем разрасталась дискуссия, напрямую касающаяся меня и моего неизменного поведения. Обращение к администрации. Уважаемые разработчики, прошу вас обратить внимание на поведение игрока с ником Phantom. Данный игрок, пользуясь системными уязвимостями, неоднократно вредил игре в целом и человеческому сектору в частности. Из-за его вредоносных действий множество игроков лишились прогресса, а также перспектив для нормального развития своих персонажей. Так как явление носит непрерывный и массовый характер, я выражаю искреннее недоумение по поводу вашего бездействия. Кроме того, я выражаю надежду на скорейшее разрешение сложившегося конфликта. Нужно призвать виновников к ответственности. Поддерживаю. Красиво загнул. Не знал, что в школах ввели юридические классы. Согласен. Пора остановить этот беспредел. Какой еще конфликт? О какой массовости вещает этот олень? Кикнуть его к хренам из игры, да и все. Оленя? Оленя? После нападения эльфов я тоже считаю, что Фантик перегнул палку. Раньше это было забавно, а теперь как-то уже совсем не весело. Эта тварь еще и стримы ведет. Донаты собирает. Над всеми комьюнити потешается. Почему ему не отрубили этот сервис? Потому что разработчики тоже гребут с его стримов деньги. Очевидно же. Если он ловит донаты, значит некая часть комьюнити все же довольна. эльф довольны и орки да у нас всё норм подтверждаю фантом красавчик фантом урод моральный о опять началась эта бесконечная песня о великие разрабы свет наших очей и бальзам нашей души защитите и спасите от клятого злодея покарайте его казнью лютой да верните нам богатство накопленное самим не смешно так ныть Он всё по делу написал. Фантик знатно оборзел. Неприятнее всего то, что мы никак не можем это остановить. Гляньте его трансляцию. Он тупо отстреливает всех, кто к нему приходит. Заклинание блокирует, сам ваншоты раздаёт. Что ты с ним сделаешь? Если бы туда нормальный клан пришёл, он бы соснул. А зачем нормальному клану туда идти? На посмешища себя выставляют только недалёкие раканы. Он лениво поджигает им пуканы, а они в ответстку присылают ему по тысяче золотых сноса. Мне кажется, это немного странно. Говорю же, там сейчас одни идиоты отмечаются. Респект Фантигу. Крабы должны страдать это давняя истина. А я поддержу topic starter'а. Ситуация однозначно ненормальная. Опять человек и плачет. Забавно. Не то слово. Надо подкинуть фантиков, золотишка, чтобы спектакль продолжался. Фантом, который уже раз говорю. Перелогинься. Присоединяюсь к петиции. Я тоже. Админы, вы форум вообще читаете? А у модераторы читают. Как только ты что-нибудь злобное напишешь, мигом прочтут. Это читерство и богоюзерство, я считаю. Выпилить его к чертям из игры, да и все. Руки прочь от фантома. Он наш национальный герой. Нужно больше слез и унижений, иначе не прокатит. Увлекательная переписка растянулась на пару десятков страниц, и это, в конце концов, подействовало на нервы разработчикам. Один из модераторов снизошел таки до ответа, после чего закрыл топик, отправив его в архив. Надо сказать, ответ получился весьма характерным. Уважаемые игроки, от лица компании приношу вам свои извинения за текущие неудобства. Однако не могу не заметить, что перекрёсток это соревновательное приключение, в которой всегда есть место для различного рода неудач и провалов. Беспокоиться не нужно. Глобальная модель игрового мира создана максимально устойчивой, поэтому крах одного из секторов на данном этапе развития вряд ли возможен. Рекомендую вам сплотиться перед лицом внешней угрозы, а также заверяю, что всё происходящее целиком и полностью соответствует игровой логике. Спасибо за внимание. Учитывая сложившийся день назад разговор, это заявление выглядело не совсем честным. Но ждать от админов другой реакции было бы глупо. Чернокаменный Люциус кое-как отбил атаку эльфов. Армия для наухих отошла на исходные позиции. У короля объявился наследник. Так что некое подобие баланса все же наблюдалось. К моему искреннему огорчению. «Ладно, еще не вечер». «Утро!» — поправил меня соскучившийся Флинт. «Опасность?» «Да». Верно. Осатаж вокруг моей трансляции начал стихать. Хейтеры закончили присылать донаты и радовать общественность своими нелепыми смертями. А смотреть на то, как рыбачит другой человек, было бы слишком скучно. Количество зрителей постепенно сокращалось, комментарии становились всё реже и в конце концов сошли на нет. Ну ладно, в конце концов, вздохнул я. Вижу, действительно пора отключаться. Всем спасибо за поддержку и просмотры. Увидимся. Твари. Всё, на нас уже никто не смотрит. Расслабься. Говард, твари. Краб, твари. Цыц, мелочь. Когда первый из аукционов наконец-то завершился и пришло время выбирать одну из ставок, я вздохнул с облегчением. Откровенное безделье уже начало действовать мне на нервы. Впрочем, сам процесс выбора оказался незатейливым. Из 12 предложений стоящим было только одно. Защита от проклятий, свиток. Ну, тут без вариантов. Благословенный перстень, ранг божественный 100. Требование: уровень 1000. Вы получаете иммунитет к эффектам глобальных мировых проклятий. Время действия иммунитета 10 минут с момента активации проклятия. откат 24 часа. Заклинание Огненный вихрь. Ранг божественный 100. Требование интеллект 100. Создаёт вокруг цели огненный вихрь. Радиус вихря 1/10 от уровня персонажа метров. Урон магии хаоса. Один дух в секунду в течение 50 секунд. Откат 1 интеллект минут. Неизвестный покупатель на сто процентов угадал мои текущие потребности. Колечко, хоть и было заметно хуже выбитых из богини перчаток, все равно обеспечивало жизненно необходимый для прогулок по эпицентру иммунитет. Новое заклинание прямо-таки кричало о слиянии с искрой, а сотня мифриловых монет очень сильно развязывала мне руки. Когда закончился второй аукцион, все стало еще лучше». Я получил в своё распоряжение ещё два адаптируемых меча а вместе с ними и возможность убить каждого из оставшихся богов человеческого пантеона собственно говоря теперь запаса ультимативных дубинок хватало даже для убийства менее значимых фигур вроде того же принца или какого-нибудь взорвавшегося жреца Для комфортного существования мне оставалось лишь как следует улучшить свою экипировку, закрыв наиболее проблемные места. Ну, посмотрим. Адекватных лотов на рынке почти не наблюдалось. Ценные штики оперативно скупались различного рода торговцами, после чего либо оседали в клановых хранилищах, либо снова возникали на торгах по откровенно завышенным ценам. но искать подходящие фантому шмотки где-нибудь ещё было бы слишком долгим и ненадёжным занятием пояс пояс мд а что делать действительно хороших ремней в продаже оказалось ровно две штуки один из них я и выкупил лишившись сразу 15 мифриловых монет пояс раскаявшегося владыки ранг божественный 100 требование сила 50 уровень 500 Спектральное сопротивление плюс 10%. Выносливость – 100%. Плюс. Регенерация здоровья – 100 единиц в секунду. Шанс игнорировать вражеское проклятие – 5%. Ценник выглядел откровенно грабительским, но мне удалось таки получить дополнительные резисты. А это в данный момент являлось самым главным. с потерей 40 пунктов характеристик, необходимых для повышения силы до нужного уровня, тоже можно было смириться спустя четверть часа ещё 20 монет ушли в обмен на колечко, снижающее кулдаун всех доступных персонажу умений на 15%. благодаря этой покупке выбитому из бога перстню, а также взятому чёрт знает когда навыку общей боеспособность фантома увеличилась почти вдвое. Защита есть, пробормотал я, задумчиво рассматривая характеристики персонажа. Живучесть появилась, незаметность тоже есть. Урон влевать можем. И что теперь? Вопрос был весьма насущным, несмотря на весь ущерб, нанесённый мною за последние 2 месяца, Несмотря на массовые бадхерты пользователей и недовольство разработчиков, несмотря на то, что исправить механику свидоточей силами программистов до сих пор не удалось, игра продолжала жить. И что-то мне подсказывало, что уничтожение оставшихся богов мало что изменит. Судя по всему, для окончательного превращения перекрёстка в неиграбельный огрызок следовало завалить как минимум Демиурга, если его вообще можно было убить. А других вариантов тупо нет. Продолжая размышлять о способах взаимодействия с верховным божеством, я не спеша апгрейдил все купленные дубинки, освободив тем самым место в рюкзаке. Затем настало время рассортировать сменные кольца выкинуть на аукцион утративший актуальность пояс и провести инвентаризацию среди неиспользованных свитков. Мусор, хрень, продадим. Да нет, нормальная тема. Закончив возиться с накопленными богатствами, я самоубился, телепортировался из Варкании в Эриниум. Скинул излишки вещей в личную комнату, после чего снова открыл аукцион и опять задумался. Чтобы отправить на тот свет демиурга, требовалось каким-то образом до него дойти, прокрасться 30 км по наполненным злобными тварями локациям, забраться на гору, одолеть сидящую там охрану, выполнить дополнительные условия, добиться личного контакта с божеством, после чего огреть его дубинкой по башке и надеяться на чудо. Самое забавное, что финальная часть этого гениального плана выглядела гораздо более реалистичной, чем бесконечные прятки от шастающих по эпицентру тварей. Идиотизм. А что если сделать это с позиции силы? Не шкереться по кустам, а сжечь к чёртовой матери всех встречных уродов. Мысль показалась мне весьма заманчивой, но реализовать её на практике было чрезвычайно сложно. хотя бы из-за того, что моё основное заклинание наносило адекватный урон лишь по одной единственной цели. Стоп, стоп, стоп. Деньги-то есть. Можно ведь реально упороться, накрутить слияний, апнуть дух, затариться свитками. Ощутив, что стою на верном пути, я ещё раз проверил характеристики фантома, изучил описание искры, а потом открыл аукционное меню и начал искать хаотические заклинания реликтового или божественного ранга. Таковых нашлось целых 3 штуки: две совершенно бесполезных для меня ауры, а также проклятие с весьма и весьма претенциозным названием. Проклятие гнев хаоса, ранг божественный 100. Требование Интеллект 100 создаёт в указанном месте зону прогрессирующей уязвимости к магии хаоса. Попавшие в зону уязвимости цели теряют 1% к сопротивлению магии хаоса в секунду. Как только сопротивление магии хаоса у одной из целей снижается до 0%, для этой цели активизируется эффект уязвимости. Отмеченная эффектом уязвимости цель получает 100% дополнительного урона от любых умений школы хаоса. Радиус действия проклятия 25 м. Время действия проклятия 100 секунд. Время действия эффекта уязвимости вплоть до завершения эффекта проклятия. Стоимость 100 единиц маны. Откат 24 часа. Стоил ярко-красный свиток целых 50 монет, но никаких альтернатив у него попросту не имелось, а эффект выглядел очень вкусным. При удачном слиянии всех найденных умений я мог превратить свою искру в нечто действительно монструозное. Лупим мова. Под ним горит земля, а вокруг крутится вихрь. Плюс зона уязвимости, в которую лезут все вокруг. Ладно, хрен с ним. Берём. Отдавать большую часть лежавшего в кошельке мифрила было очень жалко, но я всё же это сделал. Как ни как, вариант с разгоном искры силовым прорывом в центр карты и убийством демиурга было заметно предпочтительнее бесполезной охоты на богов или же стандартного гринда. Впрочем, для первоначального набора уровней и сразу двух слияний требовался именно гринд, жестокий и беспощадный. «Ладно, чего без дела сидеть?» Решив основательно подготовиться ко всем возможным неожиданностям, я потратил еще десять мифрилок, купил целую коллекцию свитков с одноразовыми благословениями и проклятиями, а затем приступил к самому сладкому. Начал проверять возможность улучшения искры. Комбинирование заклинаний. Прогноз. Акцептор. Искра вечного хаоса. Донор. Огненный вихрь. Требование: 300 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора свойство создаёт вокруг цели огненный вихрь. Вероятность 100%. Комбинирование заклинаний. Прогноз. Акцептор: Искра вечного хаоса. Донар: Гнев хаоса. Требование: 300 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора свойство создаёт вокруг цели Зону прогрессирующей уязвимости к магии хаоса. Вероятность 80%. Усиление акцептора. Свойство. Добавляет цели эффект уязвимости к магии хаоса. Вероятность 20%. Вот так всегда. Ядрёно-вош. Ядрёно-вош? Поинтересовался опрометчиво возрождённый мною пять минут назад Флинт. Опасность? Уймись. В первом случае всё выглядело просто замечательно. Благодаря слиянию Вихрь получал неплохой шанс избавиться от своего текущего таймера и стать более дальнобойным, сохранив при этом базовую эффективность. А вот разбитый на две части гнев мне абсолютно не понравился. Всё говорило о том, что это проклятие требовалось использовать отдельно от искры, точнее, в связке с ней. Один хрен, покупка стоящая, пригодится. Едрёный вошь. Хрен. Текущие дела казались завершены, но прорываться в эпицентр следовало в тёмное время суток. Так что передо мной опять возник призрак томительного безделья. Возвращаться к рыбалке или запускать новый стрим не имело особого смысла. Форумные перепалки надоели мне пыще горькой речки. Поэтому в конце концов я махнул на всё рукой, отнёс камень воскрешения за городскую стену, а сам отправился в Люциус. Смотреть на причинённое эльфами разрушение, слушать разговоры неписей и думать о будущих свершениях. К счастью, самый опасный этап вылазки прошёл вполне успешно. Мы с Флиндом смогли избежать внимания бегавших по центральной площади игроков. Проскользнули между двумя отрядами стражников, после чего без каких-либо помех скрылись в лабиринте пропахших дымом улиц. Общее впечатление от пережившей осаду столицы получилось смешанным. С одной стороны, всё вокруг буквально кричало о пережитых решениях. Стены домов щигаляли пятнами гари, на мостовой валялись осколки стекла. черепица и прочий мусор, а большинство магазинов до сих пор были закрыты. С другой, в поведении встречных неписей наблюдалось гораздо больше воодушевления, нежели тоски и безнадёжного отчаяния. Вместо того, чтобы страдать и предаваться панике, горожане обсуждали славную победу над эльфами, хвалили воинские таланты занявшего трон принца, рассказывали о собственных подвигах и всячески радовались жизни. Геро и блин, сделав небольшой круг, я обернулся к центральной площади, заглянул в магическую академию, вышел обратно и буквально столкнулся с облачённой в изумрудную броню девушкой. Фантом? Э, привет. Сахарок, красавица, мгновенно возбудился Флинт, накуканием, накуканием. Заткнись. проберматал я, украдкой оглядываясь по сторонам. Вредитель. Расслабьте, фамильярно махнула рукой собеседница. Никто за тобой не охотится, мы не охотимся, по крайней мере. Правда? Я вспомнил прошедший не так давно рейд и недоверчиво хмыкнул. С трудом верится. Правда? Сахарок энергично кивнула, а затем перевела взгляд на встопорщившего хохолок попугая. Как дела? Мелкий развратник. Тревога? Хрень. Мне кажется, я видел ваших ребят во время атаки на замок. Ну, запрещать им с тобой воевать было бы глупо, улыбнулась девушка. Но централизованного приказа на твою зачистку не отдавала ни одна топовая гильдия. Почему? А от тебя больше пользы, чем вреда. Это как? Ты ускоряешь события. объяснила рекрутерша, ловко тыкая пальцем расслабившегося Флинда. Из-за этого хрень, опасность на куканьем. Из-за этого неписи начинают открывать свои закорма. Принц уже раздал особо отличившимся игрокам пару десятков топовых умений, а совсем скоро начнёт дарить артефакты. В результате уже через пару недель мы обгоним всех остальных с технической точки зрения. Вот оно что. Разумеется, засевшим у моря крабам это не светит, усмехнулась Сахарок. Вот они и бесятся. Но нас это не касается. Всё. Бывай, Фантик. Приятного дня. И тебе, пробормотал я, следя за уходящей девушкой. И тебе приятного дня. Визит в столицу дал мне возможность более-менее трезво оценить сложившуюся ситуацию, одновременно с этим подтвердив уже имевшиеся догадки. Несмотря ни на что, игра продолжала жить, а глобальный баланс, ещё совсем недавно выглядевший хрупким и ненадежным, в реальности оказался чуть ли не монолитным. Противоборствующие сектора оперативно реагировали на изменившуюся расстановку сил, Убитые неписи заменялись спрятанными до поры до времени наследниками. Фактическое уничтожение института паладинов нивелировалось щедрыми дарами спасающего свою задницу принца. Разумеется, мои действия всё же нанесли королевству существенный урон. и серьёзно пошатнули его оборонная способность. В конце концов, у эльфов с орками тоже хватало всевозможных ништячков. Так что в будущем наметившийся перекос должен был только усиливаться. Однако намеченной цели я так и не достиг. Разработчиком не имело никакого смысла платить за моё лечение. Этого попросту не требовалось. Гадство. И едряный ваш дуимистий. Да И без тебя то что. По большому счёту, у меня оставалась одна единственная возможность добиться желаемого результата. Теперь я был прямо-таки обязан дойти до центра карты и убить Демиурга, во что бы ты ни стала.